Проспала я, видимо, недолго, полумрак в комнате сменился ночной темнотой и лишь свеча на столе немного разгоняла мглу. «Как ты?» Голос Савельхея прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Темный властелин сидел в кресле возле окна, вытянув ноги и скрестив руки на груди. На первый взгляд расслаблен, но мне почему-то казалось, что он наоборот напряжен, как тигр перед броском, но не на меня, а на любого, кто попытается причинить мне вред. С одной стороны, было до блаженства приятно чувствовать такую заботу, но с другой не давал покоя дотошный вопрос, что же все-таки Савельхею от меня нужно? Полумрак скрывал его лицо, а голос звучал, как всегда, спокойно, так что о скрываемых эмоциях я могла только гадать. «Лучше», – тихо ответила я. «Спасибо». «Что спросил?» Он хмыкнул. «Что спас?» «Не появись ты, тот паук меня бы точно прикончил». Савельхе ничего не ответил. Повисла тишина. Вроде бы и не гнетущее, молчание казалось даже гармоничным, но меня терзали вопросы, удержаться я не смогла. «Савельхей, ты можешь мне пообещать, что ответишь честно?» робко произнесла я. «А я разве когда-либо тебе врал?» «Ну, я ведь задавала тебе не так уж и много вопросов. Вдруг именно на этот ты как раз и не захочешь отвечать?» «Если не захочу, то и не отвечу, но врать уж точно не буду». «Пусть хоть так. Но сначала я должна тебе кое в чем признаться». Я села на кровати, предварительно закутавшись в покрывало. Немного смущало отсутствие одежды, но, судя по холодности Савельхей, он все равно ко мне даже не подойдет. И вот как его понимать? То чуть ли не пылинки сдувает, то вообще никаких эмоций не проявляет. Дело в том, что я... Мой голос дрогнул. Неизбранная. И никогда я не была. Я просто человек. Савельхей не схватился в ужасе за сердце, не подскочил с изумленным «не может быть», вообще никак не отреагировал. А может, в этом и причина его неожиданной холодности. Может, я интересовала его исключительно как избранная. Потому он и проявлял ко мне внимание и спас из бестиария. А пока я спала, тут он узнал правду. Я уже в курсе. Все так же ровно ответил темный властелин. Ну вот, что и требовалось доказать. От обиды даже в глазах защипало. Что за несправедливость? Почему я всех интересовала только в качестве избранной? Неужели, как обыкновенный человек, я недостойна внимания? Простого, бескорыстного. Ко мне, если только один Бонифаци нормально относится. Так ты об этом хотела поговорить?» Нарушился Вильхей, повисшее молчание. «Угу», — буркнула я. «Только ты все равно же не ответишь, зачем тебе нужна была избранная». «А кто сказал, что мне нужна была избранная?» Он искренне изумился. «Погоди, так ты решила, что весь мой интерес к тебе из-за этой избранности?» «А разве нет?» «Во мне затеплилась надежда». «Нет». «А из-за чего тогда не унималась я?» Вот только Савельхей не особо жаждал откровенничать. «Ты уверена, что хочешь знать правду?» Прозвучало немного зловеще. Мне тут же подумалось, что, может, темные властелины тоже кровь пьют? Вдруг он защитил меня от вампира только потому, чтобы самому потом больше досталось? «Не уверена», — робко пробормотала я. «Но уж лучше я буду знать правду, чем теряться в нехороших догадках». Савельхей резко встал, подошел ко мне и, взяв за плечи, заставил встать на ноги. Подлая покрывало чуть не съехало, я едва его удержала. Так ты... Ты скажешь? Пролепетала я. От близости Савельхея дыхание перехватило, и очень сложно было на чем-либо сосредоточиться. Он ласково провел пальцами по моей щеке и едва не касаясь губами моих губ прошептал. Нет. Ну и не надо, прошептала я в ответ. Не больно ты хотелось знать. Собралась отвернуться, но Савильхей не позволил, придержав меня за плечи. Мягко, но настойчиво. Не забывай, кто я, Лика. Может хватит уже, а? Мое терпение лопнуло. Меня и так все, кому не лень, тобой пугают, так теперь еще и ты сам. Я просто не хочу, чтобы ты строила на мой счет радужных иллюзий. Да не строю я никаких иллюзий, сорвалась я. И уж тем более радужных. Ты то исчезаешь, то появляешься, то целуешь, то игнорируешь. А что я-то должна думать? Я и так только чудом еще в этой академии не рехнулась. Хочется определенности, понимаешь? Хочется хоть кому-то доверять. Я бы так хотела верить тебе. Мой голос сам собой сошел на лихорадочный шепот. «Но ты... ты...» «Явно не тот, кому следует верить». Савельхей невесело усмехнулся. Я отвела глаза. «Неважно, забудь. Зря я вообще начала этот разговор. Так можно было догадаться, что ты все равно не ответишь, зачем я тебе понадобилась». Его пальцы чуть сильнее сжали мои плечи, обжигая кожу прикосновением даже сквозь ткань покрывала. «А сама ты не догадываешься». «Если отмести версии про какую-нибудь магическую ерунду, о которой я, скорее всего, не в курсе, вариант остается только один», — мрачно ответила я. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Понимаю». Он не стал отрицать. «И ты недалека от истины. Так что давай на чисто потребительском моем к тебе интересе и остановимся». «Значит, ты не лучше того же Раэля», — разочарованно прошептала я. «Хуже, Лика, хуже». Савельхей вдруг отпустил меня и отошел к окну. «Никому другому я тебя не отдам», — холодно произнес он, — «но еще есть шанс, что и себе не оставлю. Как только найду способ, отправлю тебя на землю, и ты забудешь все, как страшный сон, и Академию, и меня». Я ничего не ответила. Упорно складывалось впечатление, что он специально так говорит. Почему-то хочет отдалить меня от себя, чтобы я разочаровалась, обиделась, стала презирать в конце концов. Хотя, может, зря я ищу скрытые подтексты. Может, Савельхей и вправду просто бесчувственный эгоист, которого я интересую в лучшем случае как развлечение на пару ночей. Ложись спать, Лика, я тебя не потревожу. Он направился к двери. Завтра поговорим. О чем? Мрачно поинтересовалась я. О том, как вернуть тебя домой, пока я... Савельхей осекся. Пока ты что? Пока я еще могу тебя отпустить. Он ушел. Я медленно села на кровати и прошептала: А может, я... Голос дрогнул. «Может, я и не хочу, чтобы ты меня отпускал?» Да только вряд ли темного властелина волновало мнение простой земной девушки. Промучившись остаток ночи невеселыми размышлениями, я теперь чувствовала себя, как побитая собака. Савельхей так и не пришел, зато утром меня навестила Друнгильда. Принесла завтрак и одежду. «Плохо выглядишь», констатировала она после того, как я переоделась в короткое бежевое платье и теперь уныло жевала булочку с корицей. «И чувствую себя соответственно», — мрачно пробормотала я. «Что-то болит?» «Мозг, и сердце, и душа, и зуб мудрости, зараза, опять заныл. Но если от зуба вы еще сможете что-нибудь придумать, то все остальное, боюсь, уже неизлечимо». Друнгильда несколько секунд задумчиво на меня смотрела и вдруг выдала как диагноз больному. «Несчастная любовь!» Я аж булочкой подавилась. «Что, так заметно?» «От того, кто знает толк в любви, уж точно не скроешь». Ответила она с таким гордым видом, словно являлась в этих вопросах настоящим профессионалом. Ага, сбежавшая от жениха принцесса, которая так и осталась с носом. Мне тут же стало стыдно за собственные мысли. Дверь в комнату отворилась. Увидев Савельхея, я чуть не подавилась во второй раз. Невозмутимость и холодность темного властелина казались непробиваемыми. Нет, я, конечно, не ждала, что он вдруг одумается, воспылает ко мне любовью и начнет пылко признаваться в своих чувствах. Но хоть какие-то эмоции мог бы проявить. Как же, размечталась. «Хм, ну, я пойду». Друнгильда спешно ретировалась. Насколько я поняла, Савельхи она ни разу не боялась. Видимо, просто внезапная тактичность накатила. «Ну что?» — сделанным равнодушием поинтересовалась я. «Узнал, как меня выставить отсюда? Мне уже собираться или все же еще успею булочку доесть?» «Да и дай», — милостиво разрешил он. «И пойдем к ректору». «Зачем? Сдавать меня на радость Николете?» «Нет, пусть это Николета еще спасибо скажет, что жива до сих пор». В голосе Савельхея мелькнули яростные нотки, но он быстро со своими эмоциями совладал. «Проблема в том, что портал на выход открыть может только ректор. Для тебя это единственный путь вернуться домой. Так что пойдем к Августису». «И как ты себе это представляешь?» У меня вырвался нервный смешок. «Здорово, ректор, давай-ка метнись кабанчиком, портал нам открой по-быстрому. Пора уже выпнуть отсюда эту недоизбранную, которую я незаконно вытащил из бестиария, и теперь прячу в своей комнате». Савельхей бровью не повел. Ты зря иронизируешь, Лика. А ты зря считаешь, что раз ты темный властелин, то тебе все можно, перебила я. Сомневаюсь, что перепуганный тобой Августис побежит в припрыжку портал открывать. У меня есть другой вариант. И какой же? Скептически поинтересовался Савельхей. Необходимо доказать мою невиновность. Тогда и не придется ректору иголки под ногти загонять или как там у вас темных властелинов принято. Я думаю, ключ ко всему в этом пророчестве. Пророчестве, которое невозможно расшифровать, мрачно уточнил он. Попробовать все равно стоит. Вот только мне надо как-нибудь попасть в библиотеку». Савельхей задумчиво молчал не меньше минуты. «Что ж, хорошо. Попробуем сначала, по-твоему». Он подошел к шкафу и вытащил знакомую мне черную накидку. «Твой плащ?» – опешила я. «Зачем?» «Раз уж тебе настолько необходимо попасть в библиотеку, то надо как-то замаскироваться», – пояснил он. «Плащ тьмы – идеальный вариант». «Все решат, что это я, ну а то, что ты щупла и ростом пониже, не проблема. Сомневаюсь, что кто-либо особо меня разглядывал». «Я разглядывала», — тут же возразила я и запоздала, смутилась. «Я уже говорил, что ты уникальная». Савельхей засмеялся. «Ты этого не говорил». Я покачала головой, едва сдержала улыбку. «Значит, будем считать, что ты этого и сейчас не слышала». Накинул на меня плащ. На удивление низкий капюшон ничуть не скрыл видимость, да и никаких спецэффектов от тьмы я не заметила. Изнутри плащ казался обыкновенным, хотя снаружи не сомневалась, я теперь похожа на Назгула. Ага, на мелкого, такого щуплого, недокормленного Назгула, который будет шугаться каждого встречного. Не передумала? Нет. Я мотнула головой. Пророчество непременно нужно узнать. Не уверена, что у меня это получится, но я должна хотя бы попробовать его расшифровать. Встретимся тогда в библиотеке уже. Я тропой теней пойду, чтобы никто не озадачился наличием двух темных властелинов. Ты только будь осторожна, хорошо? Я кивнула, поспешила выйти из комнаты. Слишком сложно все-таки было выдержать взгляд Савильхея.